Шелепин. И не просто положил, а рассказал много интересных деталей о героической борьбе кубинского народа. Трудно сказать, договорились ли между собой Аджубей и Шелепин, но скорее всего так оно и было. В то время они еще играли в одной команде. Хрущев все это намотал на ус, хотя каких-либо действий в поддержку Кастра пока не предпринял. Он тогда еще делал ставку на разрядку и дружбу с Америкой. Но в феврале 1960 года послал Микояна на Кубу посмотреть и доложить, что происходит на этом таинственном острове. Маленький худенький Микоян с черными усиками а Чарли Чаплин был непотопляемой фигурой в советском руководстве, хотя в печати... Регулярно появлялись сообщения, что тучи над его головой сгущаются, и он вот-вот падет. Но тучи рассеивались, и он продолжал ходить в близких друзьях и Сталина и Хрущева. Всю жизнь прожив в России, Микоян продолжал говорить с жутким армянским акцентом. Понять, что он хочет сказать, было порой просто невозможно. Особенно доставалось бедным переводчикам не дай бог переспросить, Микоян приходил в дикую ярость. Но сильными мира сего он был по-восточному доброжелателем, произносил изящные тосты и рассказывал смешные истории. В общем, был душой компании. С Фиделем Кастро он легко подружился, но оружия не предлагал. А вернувшись в Москву, дал кубинским революционерам весьма позитивную характеристику. Они, конечно, еще не коммунисты, но стойкие борцы против империализма за национальную независимость Кубы. И тут, как нельзя вовремя, был уже март 1960 года, на гаванском рейде взорвалось французское грузовое судно кубур По словам Алексеева, Сомнений тут быть не могло, это ЦРУ подложила бомбу. После этого Кастро попросил оружие у Советского Союза, а затем и топливо. К лету 1960 года, как уже было показано, международная ситуация в корне изменилась. Хрущев метал громы и молнии, обвиняя Америку во всех смертных грехах поэтому на Кубу смотрели уже совсем другими глазами. Тем более, что Кастро, проведя аграрную реформу, начал национализацию промышленности и банков, принадлежавших в основном американцам. Правительство эйзенхауэра решило поставить Кубу на колени старым и испытанным способом – экономической блокадой. Ограничив в первую очередь импорт кубинского сахара который был тогда главным источником доходов Кубы. А Никита Сергеевич приказал заключить с Кубой экономическое соглашение. Он обещал поставлять ей до 5 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно и закупать у нее 2-3 миллиона тонн сахара. В начале июля, будучи в Австрии, Никита Сергеевич экспромтом выдал такую речь в поддержку Кубы, что не только в Вашингтоне, в Москве схватили за голову. Заявив, что Советский Союз покажет народу Кубы поддержку в его справедливой борьбе, Хрущев обрушился на США. «Не следует забывать», — выкрикнул он, «что теперь Соединенные Штаты не находятся на таком недосягаемом расстоянии от Советского Союза, как прежде. Образно говоря, в случае необходимости советские артиллеристы могут своим ракетным огнем поддержать кубинский народ, если агрессивные силы в Пентагоне осмелятся начать интервенцию против Кубы. И пусть в Пентагоне не забывают, что, как показали последние испытания, у нас имеются ракеты, способные попадать точно в заданный квадрат на расстоянии 13 тысяч километров. Это, если хотите, является предупреждением. А когда в середине июля в Москве появился брат Фиделя Рауль Кастро, который занимал должность министра революционных вооруженных сил республики,